Глава 5. Максим. Торк шёл мне один час. После того, как Мира выскочила из кабинета, а плеяда юристов вернулась, всё началось заново. Максим себя продавал и продавал дорого, отыгрывая свои интересы, чётко цепляя нюансы, не упуская из вида любую мелочь. В договорах Сильвестра не существовало такого понятия, как мелочь. Максим узнал о своей чести стать законным супругом накануне. Договор же готовился заранее, но любые вопросы были готовы ответы. На любой пункт несколько подпунктов и поправок, на любое возражение контр аргумент. Его загнали в ловушку, провернули ключ, который бросили в морскую пучину без всякого яйца, утки, зайца и сундука. Максим Аркадьевич не был человеком, которого легко сбить с мысли. Его интуицию обмануть было непросто. Поэтому он отыграл пару неудобных для него пунктов и обошёл в нескольких вопросах юристов Сельвестра, при этом постоянно анализируя атмосферу вокруг себя, ощущая внутренне, как воздух становится разряженным, а сумерки сгущаются над его головой. Мультяшка ненадолго внесла сумятицу. Она послужила скорее досадной помехой, оставив от взгляда широко распахнутых лисьих глаз ощущение липких рук и дискомфорта. Максим видел, как она побледнела, стала плотно на белой, губы мгновенно приобрели безжизненный оттенок, а уже через секунду щёки, как и шея, покрылись бордовыми пятнами, и девушка выбежила из кабинета под молчание родного деда. Какой-то абсурд. Но душевные терзания мира мало интересовали Максим Аркадьевича. Ему казалось вполне достаточно утвердительного кивка Сильвестра, означающего, что всё идёт в рабочем режиме, чтобы снова углубиться в изучение подпунктов и деталей. К 15 часам Целестина объявила глухим голосом, что обед накрыт, встала и направилась в столовую. Сильвестр двинулся за ней, как и юристы, довольно потирающие руки. Еще через час Макс сидел в седании бизнес-класса, на заднем сидении которого с комфортом расположились хозяин и его неизменная ассистентка. Они ехали в клинику. В это время врачи обычно уже расходятся по домам, но не в случае, когда консультация нужна Сильвестру или кому-то из его людей, тем более семье. Старик с лёгкостью нарушал любые правила, и эта черта его характера, по мнению окружающих, была неотъемлемой. Дородный, рано начавший лысеть мужчина суетился на пороге светлого здания, рядом с которым остановился водитель. На кармане белоснежного халата были вышиты инициалы и фамилия, а бедж гласил, что никто иной, как главный врач с собственной персоной, вышел встретить дорогих гостей и оказать всестороннюю помощь по всем вопросам. Селестина обернулась в поисках главной героини происходящего, но руководитель лечебного учреждения, суетясь на полусогнутых ногах, доложил, а именно так это прозвучало, что Мирослава не появлялась. Сильвестр улыбнулся, казалось, он абсолютно не воспринимает бунт внучки и заговорил с главным о нуждах клиники, поморщившись от елей в голосе. Надо отдать должное, врач мгновенно перестроился, перейдя на деловой и сухой тон. Через 20 минут её доставят. Коротко бросила Целестина и направилась к стеклянным дверям. Дома в полутора часах езды, уточнил Максим. Где могло пропадать Зефирное чудо после того, как выбежила с пылающими щеками из кабинета? Он полагал, что всё это время Мира просидела у себя в комнате, чертыхаясь на деда, юристов и самого Макса. Он надеялся, что ей не придёт в голову обкуриться или нанюхаться какой-нибудь дряни и вырубится где-нибудь без присмотра. Она в аэропорту, проскрипела Целестина. Вот как, она сама сказала. Максиму становилось интересно. Мирослава отключила телефон, но это не имеет значения. Нам доподлинно известно, где она, а также то, что ей не удастся улететь. Начальник службы безопасности уже направил к ней людей. Взгляд ассистентки стал жёстким. Максим закатил глаза. Отлично. По-другому не остановить Пиглусу весом едва ли 50 кг. Надо направить двух мордоворотов и доставить Миру пред очи Цилестины как преступницу. Девчонка бунтует, что естественно в её положении. Если бы у Максима было чуточку меньше здравого смысла, он бы тоже рванул в Волгоград и из страны, только бы избежать этой сомнительной сделки. У мультяшки очевидные проблемы с логикой. Неудивительно, что она попыталась убежать, проигнорировав службу безопасности Сильвестра Прохоровича. Ребята, стоявшие у дверей или ходящие по пятам, ширма, которая скрывает работу профессионалов. «Целестина, я сам заберу ее!» Пристально глядя ей в глаза, спокойно произнес Макс. «Ты?» Она в удивлении приподняла брови. «Что ж, вероятно, это имеет смысл. Может быть, даже поможет вам найти общий язык». «Вряд ли». Максим Аркадьевич усмехнулся. «Какой общий язык он может найти с карамельно-зефирной мультяшкой, которая на полном серьезе думает, что может ускользнуть от службы безопасности деда? Дам ей возможность спустить злость в аэропорту на меня, а не здесь, на деда». Мира не похожа на девушку, способную контролировать эмоции и считаться с обстоятельствами. Вряд ли вам нужен прилюдный скандал. Верно. Целестина задумчиво посмотрела на него, тот, в свою очередь, попытался выдавить из себя улыбку. Водитель молча открыл дверь и, не спрашивая, отправился к зданию аэропорта. Найти Миру оказалось просто. Ее фигурка в короткой спортивной куртке, провожающей взглядом самолеты, виднелась у окна. Джинсы обтягивали не только ноги, но и попу, подчёркивая вполне аппетитные, хоть и небольшие формы. Мира качнула головой, и волосы, лежавшие сплошной стеной почти до пояса, блеснули в искусственном освещении. Мультяшка, внешне очень привлекательная девушка. Максим на минуту задумался, смог бы он встречаться с Мирой, не будь она той, кем является, будь она менее альтернативно одарена, и пришёл к выводу, что нет. Привлекательная девушка не женщина, почти девочка. Он же предпочитал женщин старше, понимающих, чего и от кого они хотят, не стесняющихся получать наслаждение и дарить его. Юношеский щенячий восторг от упругих девичьих попок прошел у Максима давно. Он ничего не имел против упругости, стройности и молодости, но утирать слезы, разгребать комплексы или рисковать своими нервами, потому что обладательница симпатичной попки и упругой грудки имела неосторожность вообразить себе то, чего не было и быть не может, не горел желанием. Так что никакого, даже мимолёта Воронона у Максима с мультяшки быть не могло. Но переспать пару раз без обязательств и дежурного обмена контактами почему бы и нет. Привет. Он встал рядом и тоже стал смотреть на улицу, взлётную полосу, начинавшую сереть небо. Мира вопросительно уставилась на Максима, фыркнула и отвернулась, досадно усморщившись. Твой чемодан? продолжил он, как ни в чём не бывало. Сумка тоже? Дорожная сумка, как и чемодан, были одной марки, в одной цветовой гамме, не масс-маркет, естественно. Маму Максима хватил бы удар, узная, насколько можно заплатить за обычную, пусть и добротную сумку. Пошли. Одной рукой он взял за ручку чемодан, перекинул через плечо сумку, не слишком удобно, не под его рост, другую руку протянул Мире, как ребенку. Естественно, его окатили неприязненным взглядом и волной презрения. Другого он не ожидал. Ну? Сами пойдём или подождём парочку других добрых молодцев из охраны твоего дедушки с Волочь, прошепела девчонка. Так и есть, Макс посмотрел на неё в упор. Я с Волочь, а ты невинная жертва обстоятельств. Гад, ублюдок, тварь. Лексикон девицы не радовал изысканной терминологией. Забавный словарный запас. Её оппонент даже не поморщился. Не слишком богатый или хорошее воспитание не даёт поругаться от всей души. Может, просто слов других не знаешь. Он продолжал идти, волоча Беглянку за руку. Та упиралась, но шла. Ты продался. Знаешь, как называются те, кто торгует телом? Проститутка. Это очередное высказывание даже позабавило. Проститутка, в моём случае так будет правильнее. Кстати, а ты почему не улетела? Погода же лётная, с улыбкой поинтересовался Максим. Дед заблокировал все мои карты, прошептала с ещё большей злостью Мира. А другой у тебя нет? Которую у дедушки нет доступа. Продолжал допытываться Максим. Есть! Но там всего 30 тысяч! Как можно прожить на эти деньги? Да еще свалить отсюда!» Отчаяние в голосе слышалось все сильнее. «Ну, положим, на билеты эконом-класса ты бы не потратила больше десятки». Макс начал рассуждать вслух. «Двадцать тебе бы хватило на месяц за глаза. Даже осталось. Тебе ведь не надо платить по счетам. А за это время могла бы найти работу. Официантки, например». «Рублей!» вскрикнула мультяшка. Рублей? По-твоему, можно прожить на эти деньги? Мои родители жили и не на такие деньги. Знаешь, большая часть страны живёт на меньшее. Люди ходят на работу, получают образование, воспитывают детей, заботятся о стариках, даже умудряются откладывать на отпуск, машины покупать или компьютеры, например. Максим продажал их без. Я родом как раз из той большей части. И если для того, чтобы не потерять то, чего я добился своим трудом, Мне надо продать себя, стать проститутом, пройти медицинское обследование или даже спать с тобой, я сделаю это, и тебе советую. Советчик нашёлся. Девчонка попыталась вырвать руку, но у неё не получилось. Она только поморщилась от боли, потому что Максим сжал ладонь ещё сильнее, как тисками. Да, советую, утвердительно кивнул Макс. Ты ни хрена в этой жизни не знаешь, не умеешь. Ты просто не выживешь без привычных тепличных условий мира. После заключения брака контроль над твоими счетами будет у меня, потому что твой дедушка уверен, что ты не в состоянии самостоятельно купить себе даже трусы. У меня нет желания ограничивать тебя в чём-то, отказывать в том, к чему ты привыкла и без чего не представляешь жизни, даже если мне это кажется излишеством или полным идиотизмом. При всём желании ты не сможешь спустить на ветер основные активы своих компаний. Твой дедушка позаботился и об этом. У меня нет желания контролировать твою личную жизнь. Я даже спать с тобой не хочу, если откровенно. Мира остолбенела, побледнела, вспыхнула алым и неровно задышала. Пришлось дёрнуть за руку, чтобы вывести её из ступора. Тогда зачем этот пункт о детях? она недовольно прищурилась. Требование твоего деда. Надеюсь, ты понимаешь, что он не сможет заставить меня выполнять супружеский долг против твоей воли и моей тоже. Я уже говорил, но повторю. У меня нет желания спать с тобой, тем более насильно, он почти выплюнул последнее слово. Тогда зачем эти пункты? Зачем врач? развела руками Мира. Во-первых, это логично с точки зрения твоего деда, и я с ним согласен. А во-вторых, включи как голову. Я мужчина, ты женщина. Мало ли, ну вот мало ли. Состояние алкогольного опьянения или Он накинул мультяшку пристальным взглядом. «Прости, не могу придумать веской причины заняться с тобой сексом, но у меня уже достаточно опыта, чтобы понимать, что порой с таким чудищем окажешься в постели, тушите свет, а ты миленькая. Так что, мало ли, случайность нельзя игнорировать. Ты уверена в том, что я не болен? Скрыт инфекции, ВИЧ, гепатит». Макс хотел было добавить, что совсем не доверяет мире в этом отношении. Наркотики, дружок-наркоман и рок-музыкант. Чего можно ожидать от таких связей? Любой букет в самом неожиданном сочетании. И ведь не от каждого поможет презерватив. Даже если опустить пункт об обязательном совместном проживании, вероятность секса нельзя исключать. Максим – живой мужчина, а его будущая жена при всех ее недостатках привлекательна, и он реагировал на нее вполне ожидаемо. Вероятность незначительна, благо в наши дни для зачатия детей не всегда требуется половой акт, но Максим Аркадьевич предпочитал просчитать и это. В третьих, ничего страшного или особенного в медицинском обследовании нет. Разъяснения и не думали приближаться к логическому концу. Несколько врачей, и кровь, мозки, я не знаю, что ещё, но точно ничего страшного. И лучше тебе пройти это, вступить в брак и свалить от деда в светлое будущее со мной, где не стану выносить тебе мозг учёбой, работой и вообще вмешиваться в твою жизнь, если ты не станешь вмешиваться в мою, и внешние приличия будут соблюдены. Хм. Сбежавшая невеста остановилась, раздумывая. Звучит как хороший план. Макс скорее утверждал, чем спрашивал. Вполне. Мирослава наконец улыбнулась, и Макс неожиданно взлюбовался её улыбкой и даже скользнул взглядом по очертаниям груди, плоского живота, талии и бёдер. Осмотр в итоге прошёл быстро, даже быстрее, чем полагал Максим Аркадьевич. Несколько анализов, кровь сдали на следующий день утром. Мирослава не устраивала скандалов, не одевалась вызывающе, не грубила, перед обедом говорила приятного аппетита, а на прощание до свидания. Он даже стал подозревать в мультяшке адекватность. Может, она была и не самой умной девушкой, но если гладить её по голове и дохоча его доносить свои мысли, она была даже милой и производила впечатление психически стабильного человека. Но длилось это недолго. Целестин отправила Максиму результаты обследования Мирославы, как было указано в договоре. После этого должно было состояться подписание брачного контракта и перезаключение трудового соглашения с указанием его новых обязанностей и возможностей. А после примерки свадебного костюма он мог ехать домой, требовалось вернуться только к огню церемонии. Тем более дела не ждали. Некоторые проблемы требовали личного вмешательства Максима, да и мама, как назло, активировала режим заботы, лучше было навестить её и снизить градус тревожности. Макс долго изучал сканы на экране ноутбука, Пока не захлопнул с грохотом, почти наверняка ломая. Психически стабильная, адекватная, с терпимым уровнем интеллекта, милая. Какая из этих характеристик подходила к Мирославе? Никакая! Мультяшка, твою мать!